предислуя к первому израильскому изданию 1993 года. Личность Вольфа месинга до сих пор овеяна множеством загадок и тайн, слухов и сплетен. Хотя его выступления были разрешены в СССР и собирали огромные залы, феномен месинга не укладывался в прокрустого ложа воинствующего материализма, а советский научный официоз,